158. Применение получаемого знания теперь нужно как никогда, притом так, чтобы все мысли, действия, слова и поступки стали выражением учения. Возможно ли это? Возможно. Но как? Любовью ко мне.